вторник 10 часов 33 минуты Мишку, что ли? Как же, отлично помню. Кричако за обе щёки уминал приготовленную за владской печёную картошку с грибами, не забывая при этом постанавывать от наслаждения. Вилка носилась между тарелкой и ртом с катастрофической скоростью. Он учился с нами в параллельном классе. Так он теперь в Германии? Ты уверена? Да. Я встретил Шиновского в магазине на Стрелюковской. Он рассказал мне: Завладская сидела слева от Станислава за барной стойкой с чашкой кофе в одной руке и прикуренной сигаретой в другой. Её марафон по приготовлению различных блюд наконец завершился, и с чувством выполненного долга она могла теперь позволить себе немного отдыха. Кричко не стал отказываться от предложенных яств. В то время, как сама Завлацкая ограничилась лишь тремя поджаристыми сырниками на завтрак, Кричкот отломил кусок хлеба и сунул его в рот, откусил добрую половину огурца, который, как он уже знал, Завлацкая мариновала лично. "А кто такой Шиновский?" спросил он едва прожевав. "Ты не помнишь Толю Шиновского?" удивилась Завлацкая, первый раз слышу. Да ты что, Стасик? Он же тоже учился с нами в параллельном классе, только не в А, как Мишка Протасов, а в Г. Юлия сняла со среднего пальца тоненькое платиновое кольцо с крупным чёрным бриллиантом и аккуратно положила на краюшек блюдца. Ну вспомни, высокий такой весельчак, вечно ходил в коже. Тогда это было жутко модно. Впрочем, Шиновский до сих пор так и остался пижоном. А еще у него был мотоцикл «Черный Урал». На уроке он на нем, правда, не ездил, но зато все время растекал по вечерам. В него Галка Ильинбаева по уши была влюблена, как сейчас помню. «Ильинбаеву знаю». Кричко покончил с трапезой, отодвинул от себя тарелку и старательно протел руки бумажной салфеткой. А вот с Шиновским по-прежнему мимо. Спасибо огромное, Юляш. Все было просто безумно вкусно. Никогда еще не пробовал ничего более потрясающего. Не за что. Оставь пока на столе. Я потом уберу. Завладская затушила сигарету в пепельнице, положила рядом с ней мундштук и проворно соскочила с высокого плетеного табурета. Глазки ее озорно заблестели. казалось ей сейчас всё равно о чём говорить лишь бы не возвращаться мысленно к тому обстоятельству что кто-то угрожал ей убийством сегодняшним вечером все попытки кричко заговорить с ней на эту тему и попытаться хоть как-то прояснить ситуацию разбились о непреступную стену ну как же ты не помнишь шиновского стасик этого не может быть иди сюда Она взяла его за руку и почти насильно потащила к оранжевому дивану с округлыми подлокотниками, располагавшемуся напротив камина. Усадила его. С висевшей на стене полки сняла сразу два альбома и удобно разместилась рядом с кречком, по-турецки подобрав под себя ноги. Станислав уловил исходящий от Завлацкой аромат Макс Мара, а когда она случайно коснулась коленом его бедра, По телу Крячко словно пропустили короткий электрический разряд. Неужели Гуров прав? Неужели он, Крячко, так и не смог за долгие годы избавиться от своего чувства к Юле? Или всё дело в том постыдном для него инциденте, произошедшем после выпускного вечера? Интересно, помнит ли о нём сама Завлацкая? Юля стала листать один из альбомов с многочисленными фотографиями. Она листала его так быстро, что Стас при всем желании не успел бы разглядеть ни одного снимка. Она так и не нашла того, кого искала, и бросила альбом Кричко на колени. Тут же взялась за второй. Полковник лениво раскрыл первый, чтобы хоть чем-то занять себя. Меньше всего ему хотелось сейчас копаться в старых и ненужных фото. копаться в своей памяти, пытаясь вспомнить какого-то пижона Шиновского, в которого была влюблена Еленбаева. Какое всё это имело значение лично для него? Нашла, воскликнула Завладская. Она ещё ближе придвинулась к Кричко и Стас почувствовал, как её белокурые пушистые волосы коснулись его щеки. Вот он, Шиновский, с краю Как сейчас помню, он и стоял-то в тот день рядом со своим излюбленным Уралом. Только мотоцикла на фотографии не видно. Кричко перевёл взгляд. Снимок был сделан в тёмное время суток во дворе дома, где когда-то жила Юля. Вид этого двора породил у Кричко новую волну болезненных воспоминаний. По центру фотографии была сама Завладская, лет на 17 моложе себя нынешней. Но именно такой, какой её прекрасно помнил Станислав. Она стояла в обнимку с молодым человеком в пёстрой рубашке на выпуск. Они оба улыбались, глядя в объектив. На щеках и подбородке парня был обозначен лёгкий намёк на мужскую растительность. Рядом ещё одна обнимающаяся пара, а с краю парень в короткой кожаной куртке с зализанными назад русыми волосами. Именно в него и уткнулся палец Завлацкой с острым красным ноготком. Никто, кроме самой Юли, кричко не был знаком, но его оценивающий взгляд фокусировался на том, кто обнимал Завлацкую. Ну, вспомнил? Вспомнил, соврал кричко. Теперь вспомнил, то ли Шановский, ну, конечно. Он повернул голову, и теперь его нос коснулся волос Завлацкой. Кричачко осторожно втянул в воздух, смешанный с ароматом духов. Юля захлопнула альбом и отложила его на диван. Потянулась к тому, что всё ещё в раскрытом виде лежал у Станислава на коленях. Кровь ударила в голову полковника. Он почувствовал, что ещё секунда и его губы коснутся её губ. "Ой!" воскликнула Завладская. "А это наше отделение. Я и забыла об этой фотографии." Мы отмечали день защиты детей. Вроде бы и не планировали ничего серьёзного, а получилась такая грандиозная пьянка. Смотри, Стасик, я тут совсем никакая. Она засмеялась. Крички скоркнул зубами и посмотрел на тот снимок, который привлёк такое бурное внимание со стороны Завладской. За накрытым столом сидело несколько человек с раскрасневшимися от выпитого лицами. И на этот раз Юлю тоже обнимал за плечи широкоскулый темноволосый мужчина в стильном коричневом пиджаке. Он раздвинул тонкие губы в улыбке, и даже на фотографии было видно, как у него во рту поблескивает золотая коронка. Кричко моментально забыл о своем намерении целовать за Владскую. «Кто это?» – быстро спросил он, указывая на темноволосого. «Ты что, ревнуешь, Стасик?» Завладская кокетливо повела плечиком. «Перестань! Мы просто в одной компании!» «Кто это?» — упрямо повторил свой вопрос Кричко. Юля смутилась. «Да я и не знаю его толком, даже имени не помню. Он вроде с Ромашовым пришел, с главой районной администрации. Сам Ромашов не в кадре. А этот? Ну, я ему понравилась, наверное. И он мне слегка...» Кричкин вынул фотографию из альбома. В отличие от Завлацкой, он-то прекрасно знал, кто был этот человек. Известный рецидивист Борис Щитинен по прозвищу Валет, дважды судимый за убийство. Во второй раз Кричкин лично принимал участие в задержании Валета и лишь чудом избежал предназначавшейся ему пули в живот. Гуров тогда первым ранил Щитинена в бедро, и тем самым спас жизнь напарнику с головой районной администрации говоришь станислав поднялся с дивана мне нужно позвонить а что случилось стасик перестань уже называть меня этим тараканним прозвищем недовольно буркнул он